Ну, не такая уж я и дура, заявила девушка. Я все поняла, как только ты велел мне ехать за ним. А когда он сказал, что узнал, где я от матери, я перестала сомневаться. После этих слов Сэм Корвин призадумался. Замужество серьезное дело. Наконец, сказал он. Нора допила коктейль и поставила стакан на столик. Знаю. Ну, по-моему, он отличный парень. Ты хочешь сказать, что я дрянь? Обиделась Нора. я не говорила этого. Знаю, что не говорил, но подумал ведь. Думаешь, из-за своего характера я не могу быть хорошей женой? Сэм Корвин молчал. Ну почему, почему не буду? Я совершеннолетний, вовсе не недотрога, у меня полно денег. После войны я сделаю так, что у него будет все, чего он хочет. Неужели это плохо? Ты спрашиваешь меня или убеждаешь? Убеждаю. Сердито буркнула нора. Сын достал трубку, с которой никогда не расставался. В таком случае я хочу задать тебе один вопрос. Всего один. Ты любишь его? Нора удивленно уставилась на Корвина, не ожидая такого вопроса. Конечно, люблю. Тогда вперед, улыбнулся Сэм. Когда свадьба? При виде улыбки Корвина нору охватил гнев. Но она улыбнулась в ответ и ответила, «Как только я заставлю его сделать мне предложение». Вернувшись на яхту, я снял форму, натянул джинсы. Баки я залил еще до обеда, когда собирался плыть в Коронадо. Я завел двигатель, но мне не понравился звук. Пришлось прочистить кольца и клапаны, и когда я взглянул на часы, было уже десять. Я проголодался, но в буфете не нашлось ничего привлекательного. К тому же, если отправляться в Карнадо, нужно что-то оставить на завтра. Я пошел в Гризиспун, съел там мне вкусный кусок мяса с неизбежной бутылочкой чили, потому что иначе его вообще невозможно было проглотить. Но даже чили не перебила длинный вкус этой гадости. Я печально посмотрел на тарелку. Если бы не моя гордость, я мог бы неплохо поужинать с Норой. А, черт из два, черт из два. Я должен быть независимым. Старина Лука не должен быть кому-то привязан. Он одинокий волк. Я откусил от отбивной и принялся задумчиво жевать. Что же со мной... «Происходит. Главная беда заключалась в том, что я всегда старался извлечь из ситуации больше, чем это было возможно. Я не принимал вещи такими, какими они являлись на самом деле. Мне нужно было везде совать свой нос, все время докапываться до причин. Так в чем же дело сейчас? Ее деньги... Старуха практически говорила это открытым текстом. Да нет, не деньги. Я вспомнил, как у нас в школе говорили полюбить богатую девушку так же легко, как и бедную. Зато это намного лучше. И неожиданно я понял, в чем дело. Я не хотел влюбляться, потому что боялся. Боялся, что если я полюблю Нору, мне придет конец. В ней было все, что я хотел. Аристократизм, стиль, шарм, которые могли дать только долгие годы воспитания. Все это плюс таланты, необузданный нрав, спрятанный глубоко внутри. Говорили, что жить с такой женщиной будет очень непросто. К тому же, откуда мне знать, что она меня любит?